Вера Гамаюн. Уплывшая долина. Давным-давно всю землю от края до края покрывали густые заросли всякой всячины. В них папоротники вырастали выше деревьев, доставая до самого неба. Зеленели кудрявые деревья гинка с листьями, похожими на клевер. Пальмы стояли бок о бок с соснами и елками. А елок было так много, они были такими большими и такими пушистыми, что в этих густых зарослях даже летом пахло новогодними праздниками. В те далекие времена жили три друга-динозавра. Вместо своих очень сложных имен они пользовались прозвищами. Диплодок по прозвищу Дип был самым большим и самым задумчивым. Благодаря своей длинной шее он, стоя на земле, мог бы заглянуть в окна пятого этажа, если бы, конечно, в то время были пятиэтажные дома. С высоты своего огромного роста Дип многое видел, и поэтому знал больше всех. Одна беда — из-за того, что его голова находилась так высоко над землей, все, что случалось внизу, Доходила до Дипа с большим опозданием. Гаргейлиозавр по прозвищу Шишка был самым быстрым и самым маленьким. Всего-то с обеденный стол, если бы, конечно, в то время были обеденные столы. Его панцирь, напоминавший Шишку, помогал ему лучше всех прятаться в густых зарослях всякой всячины. Шишка умел застывать на месте, как камень, и становиться почти невидимым. Одна беда. Ему не доставало храбрости, и он частенько боялся даже собственной тени. Кинтозавр по прозвищу Колючка был самым средним и самым ворчливым. Размерами да и ворчанием он походил бы на небольшой автобус, если бы, конечно, в то время были автобусы. Из его длинного хвоста торчали острые шипы. Этим колючим хвостом Колючка мог почесаться везде, где чешется. Одна беда. Других способностей у него не было. По крайней мере, так думал сам Колючка. Дип, Шишка и Колючка жили в Зеленой долине. Дни напролет они паслись в густых зарослях всякой всячины, жевали листья и еловые иголки. Больше всех ел Дип, ведь у него был самый большой живот. В этом животе помещались не только огромные папоротники, листва высоких деревьев и макушки елок, но даже камни, которые Дип любил глотать на десерт. Шишка, самый маленький, ел меньше всех, уплетая листики низких кустов. Колючка ел средний, и постоянно ворчал, потому что огромные папоротники и высокие деревья располагались слишком высоко для него, а низкие слишком низко. Все самое вкусное, так он думал, доставалось другим. Зимой, когда густые заросли всякой всячины редели, Друзья отправлялись на юг, а летом возвращались домой, в свою зеленую долину. И вот однажды, вернувшись с юга, они с удивлением увидели, что зеленая долина оторвалась от остальной суши и уплыла. Теперь это была вовсе не долина, а большой остров посреди глубокого озера. «Она уплыла!» — испуганно закричал Шишка. «Зеленая долина уплыла!» Мир разваливается на части, проворчал колючка и почесал хвостом затылок. Одного моего родича, так же, как и нашу долину, унесло в море вместе со всем семейством. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь вновь. Как же нам теперь добраться домой? Шишка в страхе бегал по берегу озера. Колючка, ты умеешь плавать? Колючка снова почесался. Я не пробовал. Я не пробовал. «А ты, Дип, умеешь плавать?» Дип вытянул свою длинную шею и нахмурился. «Ты прав, колючка. Мир разваливается на части», — медленно проговорил он низким голосом. Колючка вздохнул, но перебивать не стал. Он знал, все, что случается внизу, в том числе и разговоры, доходит к Дипу наверх с большим опозданием. Рано или поздно Дип услышит вопрос шишки и ответит, умеет ли он плавать а пока что до него дошло только начало их беседы. «Части суши, которые оторвались, уплывут в океан», продолжил Дип, вытянув шею еще дальше. «Они станут материками и сильно изменятся. Не будет больше густых зарослей всякой всячины от одного края земли до другого. Вместо них на каждом материке и острове вырастут свои собственные заросли, которых не будет на других. «Значит, нам надо поспешить!» — заволновался Шишка. «Пока наша долина не уплыла в океан и не покрылась своими собственными зарослями, которые, может быть, совсем невкусные!» «Мы должны узнать, умеем ли мы плавать!» — решительно сказал Колючка. «Шишка, ты первый!» «Почему?» — в ужасе закричал Шишка. «Потому что ты самый маленький и самый легкий! Может быть, ты не утонешь!» «А может быть, и утону!» — заплакал Шишка, но делать было нечего. Дрожа от страха, Шишка подошел к воде. Мелкими шажками он зашел в озеро по шею, зажмурился и оторвал все четыре ноги от дна. В ту же секунду он камнем ушел под воду. С трудом Шишка вылез на берег, плевался и громко фыркал. «Что ж, ты явно не умеешь плавать», заключил Колючка. «Теперь мой черед». Колючка зашел в озеро по шею и тоже оторвал ноги от дна. В отличие от шишки, он не пошел к одну сразу. Вода держала его пару секунд. Затем он стал быстро перебирать ногами и продержался еще несколько мгновений, но в конце концов стал тонуть. Как мог, колючка поплыл к берегу и вылез на песок, наглотавшись воды. «Конечно, глупо было надеяться, что я умею плавать», проворчал колючка, отряхиваясь. «Я умею только чесаться везде, где чешется». «Зато ты храбрее меня». — заметил Шишка, — и плаваешь все же получше. Вдруг густые заросли всякой всячины за спинами друзей задрожали, и на берег выскочило страшное существо. Его глаза горели красным, а огромная пасть была полна острых зубов. Он бегал не на четырех, а на двух могучих ногах, и ростом был немногим ниже дипа. Не было бы никого страшнее на всем белом свете, если бы не его смешные ручки. Очень маленькие и слабые, как сухие веточки. Существо прижимало их к груди, будто хотело спрятать. Шишка в ужасе прыгнул в кусты и замер, притворившись камнем. «Спокойно, травоядные!» — крикнуло страшное существо. «Я нынче сыт!» Имя этого существа было Аллазавр, но все называли его просто зубастый. В отличие от друзей, он ел вовсе не густые заросли всякой всячины, а других динозавров. Шишка очень его испугался. Да и колючки стало не по себе. А дип? Дип зубастого пока что не заметил. «Чем занимаетесь?» — протянул зубастый и улыбнулся, оскалив острые зубы. «А ты не видишь?» — буркнул колючка. «Зеленая долина уплыла». Зубастый улыбнулся еще шире. «Так-так», — сказал он и медленно приблизился. «И что три таких сочных, вкусных динозавра собираются делать, раз их зеленая долина уплыла?» «Плыть за ней», — ответил Колючка. «Это наш дом». Зубастый встал перед ними и жадно потер свои маленькие ручки. Друзья очутились в ловушке. Позади раскинулось озеро, а впереди ждал Зубастый. «Может, он и правда был сыт?» но запросто мог съесть их через силу. «И как успехи в плавании?» — спросил зубастый. Колючке не хотелось признаваться, что они с шишкой уже попробовали и узнали, что плавать не умеют. И тогда Колючка решился на хитрость. «Мы боимся пробовать», — сказал он. «Даже ты не осмелился бы лезть в воду, о зубастый!» Красные глаза зубастого вспыхнули от злости. «Это я бы не осмелился!» — зарычал он. Извини, но с такими ручками, о, зубастый, пловец из тебя точно никудышный, добавил Колючка. От обиды зубастый взревел так громко, что всколыхнулись густые заросли всякой всячины. Взревел и еще сильнее прижал к груди свои маленькие ручки. Травоядные, вы просто жалки! рявкнул он. С такими зубами мне не нужны ручки, чтобы съесть вас всех троих до последнего кусочка. «Но прежде я покажу вам, как вы трусливы, и докажу, что прекрасно умею плавать». Зубастый снова взревел, с разбегу бросился в озеро и скрылся под водой. Несколько секунд на поверхность поднимались только пузыри. «Он утонул?» — робко спросил Шишка. Вдруг из озера показалась маленькая ручка. Она жалобно шлепала по воде в поисках опоры. Тогда колючка нашел на берегу дерева чей ствол был опутан толстой зеленой лианой. Лиана была длинная и прочная, как веревка, поэтому колючка размотал ее и бросил в озеро. «Хватайся, зубастый!» — крикнул колючка. «Только зубами, а не ручками!» Зубастый ухватился зубами за лиану, и колючка вытащил его на берег. «Считайте, что вам повезло, травоядные!» — Прохрипел зубастый, отплевывая воду. «Вы спасли меня!» «И поэтому я съем вас в другой раз!» Сказав так, он скрылся в густых зарослях. «Ты настоящий герой, колючка!» — воскликнул Шишка. «Ты спас нас!» В этот момент, наконец, заговорил Дип. «Конечно, я умею плавать, Шишка!» — медленно произнес он, отвечая на давно заданный вопрос. «Я легко перевезу вас через озеро!» на своей спине. А вот вы, я думаю, плаваете хуже, хотя вы гораздо меньше и легче меня. Лучше плавают не те, кто меньше и легче, а те, в ком больше воздуха. Вы знаете, какой у меня огромный живот? И сейчас он пустой. Я голоден и с радостью оказался бы дома, в нашей зеленой долине. Дип перевез через озеро сначала маленького шишку, а потом колючку. Зеленая долина, хотя оторвалась от остальной суши, еще не успела измениться и по-прежнему была покрыта вкусными густыми зарослями всякой всячины. Друзья двинулись вглубь долины, общипывая на ходу сочные листья и ароматные иголки. Дип рассказывал шишки и колючки про материки и острова, которые скоро появятся на земле, и про то, какая разная на них будет природа. Вдруг он застыл с круглыми испуганными глазами. «Как?» — с волнением воскликнул Дип. «Приходил Зубастый!» «Колючка спас нас всех!» — ответил Шишка, хотя знал, что его слова дойдут до Дипа не скоро. «И даже самого Зубастого!» «Зубастый мог съесть меня целиком, если бы не ты, Колючка!» — с грустью вздохнул Дип. «А я бы даже не успел понять, что меня съели!» «Ты думаешь...» что у тебя нет других способностей, кроме умения чесаться везде, где чешется. Но это неправда. Ты самый умный из нас. И самый храбрый, — добавил Шишка. Колючка покраснел. Глупости — это все, — сказал он смущенно, задрал свой длинный колючий хвост и почесал кончик носа.